Глава двадцать седьмая «Вы знаете, над чем работал Эд?» — спросил Томас. Пожав плечами, Джованни отпил крошечный глоток кофе. Священник с большой неохотой согласился на эту встречу, причем только в надежде, что Томас прекратит преследовать монсеньора Пьетро. Сам Томас в этом сильно сомневался, но если отцу Джованни нужно было в это поверить, чтобы согласиться на беседу, то пусть будет так. Над раннехристианскими символами. Какими, например? Крестом. Разве о нем можно сказать многое? Ваш брат говорил, вам не кажется странным, что главным символом христианства является свидетельство унижения и казни его вождя? Томас молчал. Отец Живани повторил фразу дословно, вот уже тысячу раз мысленно прокручивал в голове слова Эда. — Я хочу сказать вот что, — продолжил священник уже своим голосом. — Допустим, в наше время кто-либо основал новую религию, а затем был казнен. Можно ли представить, что последователи этого человека станут носить символ электрического стула или виселицы? — Вряд ли, — нехотя согласился Томас, — но крест является символом христианства, потому что Христос жил для того, чтобы умереть. Отец Живаний улыбнулся и поднял палец. — Он принял на себя грехи мира ради спасения других людей. — Значит, Иисус был самоубийцей, — заметил Томас. — В который раз он поймал себя на том, что не собирался произносить эти слова. У него в памяти всплыл образ стакана, наполненного таблетками, и фраза сама сорвала с языка. Отец Жива не удивился, но ответил ровным тоном. Самоубийство — это свидетельство величайшего самомнения. С самопожертвованием все обстоит как раз наоборот. — Хорошо, — согласился Томас. — Однако я никак не могу взять в толк, какое Эду было до этого дела». Насколько я понимаю, брата в первую очередь волновала настоящее. Социальная справедливость, освобожденное богословие — вот чем он жил. Какое это имеет отношение к истории распятия? Самое прямое, — сказал отец Джованни, — нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Вот в чем смысл креста и освобожденного богословия. Пожертвовать всем, что у тебя есть, чтобы те, у кого нет ничего, получили хоть что-то. Личное и духовное является частью общественного и политического. Вот в чем суть Евангелия. — На этом завершим урок, — заметил Томас, слишком поздно подавив смешок. — Скажите... — Вы атеист по убеждению или из принципа? — вдруг спросил священник. — А что, есть какая-то разница? — Томас усмехнулся, приняв этот вежливый, но твердый ответ удараться от садживания. — Разумеется, — подтвердил тот. — Первый не верит в Бога, второй отказывается верить. — Из принципа? — Да, из-за того, что Господь связывает с религией. «В таком случае я атеист по убеждению», — сказал Томас. «Я не вижу причин верить в Бога. То, что во имя религии творится, много невежественного, поверхностного и разрушительного, лишь подкрепляет мое убеждение». Отец Живани пристально посмотрел ему в глаза. Он ничего не сказал, но Томас отвел взгляд и отпил глоток кофе. Священник ему не поверил. «Быть может, он имеет на это право». — Я не мой брат, — произнес Томас. — Это, по крайней мере, было правдой. — Да, — согласился отец Джованни. — То есть? — Ничего, — сказал отец Джованни, по-прежнему не мигая, глядя ему в глаза. — Вы считали себя другом, Эда? — Да, — подтвердил священник. — Хоть мы и не поддерживали связь после того, как он покинул Италию. Я думал, что мы с ним снова встретимся в этом году. Он собирался вернуться. Я очень огорчился, услышав о его смерть. Вам сказали, где и как он умер? Нет. Внезапно помрачнев, ответил тетя Джованни. Тут что-то, не могу сказать это по-английски, что-то не так. Да. Есть ли что-то непонятное в обстоятельствах его смерти? Полагаю, это возможно. Я ничего не знаю. Вы можете предположить, чем занимался здесь Эд, что именно поставил его жизнь под угрозу? Со стороны кого? Я не знаю. Кого угодно. Мы с ним не виделись в день его отъезда, — сказал отец Джовани. Я лежал в больнице и даже не знал, куда он отсюда улетел. Ваш брат оставил мне открытку. Она у вас сохранилась? Улыбнувшись, священник сунул руку во внутренний карман и сказал, «Я подумал, что вы захотите на нее взглянуть». Это была открытка с видами Геркуланума и надписью по-английски «Отец Дж». Боюсь, когда вы получите, это меня уже не будет. Что касается эрхских символов, кажется, я наткнулся на материнскую жилу, хотя, наверное, лучше было бы назвать ее отцовской. Она ведет за пределы Италии. Я должен следовать за ней. Подробности пришлю позднее. Выздоравливайте скорее, Эд. «Этот символ кажется мне знакомым», — произнес Томас, задумчиво разглядывая знак эрха. «Он означает христианство», — объяснил священник. «Ваш брат использовал греческие буквы ХИ и РО, которыми ранние христиане обозначали Христа. «А что это имел в виду под материнской жилы? «Не знаю», — сказал отец Джованни. «Я предположил, что речь идет о кресте, поскольку это основной христианский символ, но точно не могу сказать». «Эд как раз вернулся из Геркуланума?» «Он разъезжал по всем раскопкам», — объяснил отец Джованни. «Геркуланум, Помпей, Пестум, археологический музей здесь, в Неаполе». Каждый день был то тут, то там. Возвращался поздно, редко возбужденный, уставший. Вот только свои мысли Эдуардо держал при себе. Со мной он ими не делился, — поправил священник. А больше он ни с кем не был откровенным. Пожав плечами, отец Джованни ничего не ответил. Томас пристально посмотрел на него. — Он говорил с отцом Пьетро? — Да. Нехотно подтвердил священник. Они с монсеньором много беседовали, но я не знаю, о чем именно. Они работали вместе? Нет. Лицо отца Джованни растянулось в улыбке, не затронувший глаз. По-моему, они не очень-то ладили между собой. По крайней мере, в отношении того, над чем трудился Эдуардо. Они спорили? Да, порой очень бурно. Но сути я не знаю. Значит, отец Пьетро был рад его отъезду. Отец жива ненадолго задумался. Его ответ прозвучал неуверенно, с оттенком печали. Думаю, он испытал облегчение, но очень огорчился, узнав о смерти вашего брата. Сейчас отец Пьетро кажется другим. — В каком смысле? — настаивал Томас. — Не знаю. Разгневанным, опечаленным, встревоженным. — Да, думаю. — Так. Но вы понятия не имеете, что такого мог сказать или сделать Эд, чем так на него подействовал. «Падро Пьетро Стар», — начал отец Живани, стараясь облачить мысли в слова, — «я имею в виду его взгляды». «Да, он католик, не принявший решение Второго Ватиканского собора», — кивнул Томас. «Примечание». Второй Ватиканский собор, состоявшийся в 1962-65 годах, был посвящен реформированию католической церкви и внес изменения в литургическую практику, в частности, разрешив вести богослужения на национальных языках. Часть верующих отказалась принять эти нововведения. «Ну, не совсем», — возразил священник. Некоторые его взгляды не просто ортодоксально католические. Они никогда не признавались официально, не были, как-то бы сказать, общеприняты. Официально не были. Падре Петру не обсуждает свои убеждения со мной, потому что у нас различные точки зрения. Некоторых его идеи я не понимаю. Томас был заинтригован как все возрастающей избивчивостью и тревогой молодого священника, так и тем, что тот говорил. — Например, — спросил Найт, — в чем таком убежден отец Пьетро, нет? — Понимаете, он очень сильно верит в медитацию мертвых. — В посредничество? — Да. В старину верующие молились через святых, так? Они мысли категориями ранга... Класса иерархия, подсказал Томас, да. Так что они не обращались к Богу напрямую, действуя через Святого Петра. Богородицу или кого-нибудь из более современных святых. Те, кто уже умер, должны были стать их посредниками в общении с Господом, обеспечить им личную связь с Богом. Разумеется, все это продолжается сейчас, но уже не в такой степени. Есть те, кто, подобно Лютеру, считает, что святые, Превратились в конечную цель, а не в средство. Совершенно верно. Люди молятся святому, а не посредством него. И отец Пьетра по-прежнему придерживается такой точки зрения? Она является достаточно распространенной, но примерно сто лет назад здесь, в Неаполе, развился один вид посредничества, связанный с мертвыми, находящимися в одном определенном месте. — Фонтанелли? — спросил Томас, не в силах подавить холодные мурашки, пробежавшие по его спине струйкой ледяной воды. — Фонтанелли! — вздохнув, подтвердил отец Джованни. — Падро Пьетро водил меня туда один раз, шесть или семь лет назад. Больше я никогда не возвращался в это место. У меня нет желания приходить туда. — Что это такое? — Первоначально... — Как это сказать? Там мы из земли добывали камень. — Каменоломни? — Да, — подтвердил священник, улыбаясь этому слову, — каменоломни. Многочисленные пещеры и ходы под городом, оставшиеся от добычи камня для строительства. Понимаете, Неаполь очень старый город. Его размеры ограничены. — Вот улицы, — показал он, кладя руку на стол. — С одной стороны горы, с другой море. — Шло время... Городу несколько тысяч лет. Новые здания возводились поверх старых, и земля использовалась снова и снова. Это не как Рим, который расползался во все стороны, так что все древние памятники остались в центре. Неаполь строится сам на себе, и старинные сооружения оказываются под землей. Поскольку городу постоянно не хватает земли, кладбище через какое-то время используется повторно. Давным-давно по Италии прошла страшная болезнь, убившая почти всех. «Бубонная чума», — сказал Томас, — «черная смерть». Да, совершенно верно. Трупов было слишком много, хранить их было негде. В основном умирали бедняки, у которых не было денег, чтобы покинуть город, поэтому их безымянные тела сваливали вместе. Сотни тысяч мертвецов. В конце концов покойников перевезли в Фонтанеллу. «Как же их там погребли?» Если фантанелло — это каменоломни, а их никто и не погребал. Отец Джованни слабо улыбнулся, словно Томас попал в самую точку. Мертвецов просто свалили и вместе. Одни кости, горы костей ими заполнено все. Томас глотнул комок в горле, стараясь скрыть отвращение, однако темные коридоры, заваленные трупами, были частым сюжетом его кошмаров. Со временем люди стали относиться к этим костям как к святым, — снова заговорил Джоанни. Они их чистили до блеска, приносили им цветы и свечи, забирали их, молились им. Пожав плечами, священник усмехнулся, показывая, что считает все это пустяками, однако он был заметно встревожен. Это место привлекает многих странных людей. Поговаривают, что там собираются мафии, есть и другие легенды. — Например... — Предание, — сказал отец Джованни, — есть одно о каком-то капитане, точно, я его не знаю. Томас кивнул, подбадривая его. — Да это так, одни глупости. — Продолжайте, — улыбнулся Найт. Откинувшись назад, священник отвернулся, отпил глоток кофе и сказал. — Хорошо. Одна девушка хотела выйти замуж. Она пробовала найти мужа обычными способами, но безуспешно. Тогда она отправилась к Фонтанеллу и выбрала голову. Череп? Да, череп. Девушка его очистила, отполировала, а он стал таким сияющим и гладким, что к нему не приставала грязь и пыль, и она попросила у него помощь. Неделю спустя девушка познакомилась с мужчиной, и через несколько месяцев они поженились. На свадьбе в толпе присутствовал один человек, которого девушка не знала. Высокий и красивый мужчина в форме армейского капитана. Он начал перешептываться с ней. Молодой муж, увидев это был вне себя от ревности, он изо всей силы ударил незнакомца по лицу. Красавец! Капитан тотчас же бесследно исчез, а муж умер от страха. Но когда девушка вернулась в Фонтанеллу, то увидела, что у надраенного черепа появился синяк под глазом. Тут Томас усмехнулся, отец Живани неопределенно махнул рукой и продолжил. Подобных историй множество. Есть смешные, есть страшные, связанные с определенными костями, вот вроде этой. Там был скелет младенца, который особенно нравился местным жителям. Когда начались работы по восстановлению Фонтанеллы, Тамошние обитатели сказали, что нападут на рабочих, если те не найдут этот скелет. Они его нашли? Вроде бы да. Отец Жувани неопределенно пожал плечами. Но вы видите, это место притягивает предрассудки. С ним связано много мрачных историй, странных ощущений. Мне бы хотелось, чтобы его никогда не существовало. — Ну, отец Пьетро? Фонтанелла связана с одной приходской церковью. После рукоположения отец Пьетро стал в ней священником. Тогда, лет тридцать назад, епископы говорили, что этим предрассудкам нужно положить конец. Они закрыли Фонтанеллу, отделили ее от церкви, и теперь никто не может туда попасть. — Никто? Отец Джованни снова неуютно пожал плечами и улыбнулся. Смысл был очевиден. Отец Пьетра по-прежнему туда ходит, но о причинах этого остается только гадать.